Глава 7. Предоставить эту землю лучшему народу, немцам. Гитлер. Это был долгий путь германского фашизма ко дню 22 июня 1941. Он начат еще в 1924 году, когда в Майнкампф Гитлер изложил цели национал-социализма. «Мы снова хотим оружия», – подстрекал он реваншистские настроения в разбитой Германии. Культ войны противопоставлялся миротворческим усилиям демократических сообществ. Так называемая гуманность – смесь глупости, трусости и надуманных благих пожеланий, что тает как снег под мартовским солнцем. Земля и почва – цель нашей внешней политики. Только достаточно большая территория на этой земле обеспечивает народу свободу существования. «Быть или не быть Германией зависит от того, как она справится с задачей захвата земель», — утверждал он. «Германия либо станет мировой мощью, либо вообще перестанет существовать». И в соответствии с этим ультиматумом Гильтер на пороге полного поражения Германии в 20-х числах апреля 1945 года заявил, «Немецкий народ оказался недостойным своего фюрера и не служил того, чтобы продолжать жить». Но демократическое ФРГ на ощутимо урезанном пространстве земель Германии с добавившейся плотностью населения создало самое мощное в Европе государство, высветив абсурдность маниакальной идеи жизненного пространства, которое предстояло завоевать немцам в смертоносной войне. Главной целью захватнических войн фашистской Германии был Советский Союз. «Национал-социализм, мировоззрение, которое стремится, отказавшись от демократической идеи масс, предоставить эту землю лучшему народу, немцам», – прозглашал Гитлер в майнкампф Советский Союз должен был пасть, чтобы обеспечить немцев на сто лет землей, ресурсами и рабской силой. Советский Союз – политический противник, был последним препятствием на пути завоевания Германии и господства в Европе последней надежды Англии и мира, и ему надлежало быть разгромленным, распасся и сойти со сцены. Как не раз уже бывало, перед тем, как напасть на страну, Гитлер затевает серию миротворческих договоров с ней, соглашений, переговоров, выступая с лицемерными заявлениями. Европейской дипломатии, в той или иной мере, сохранившей пиитет к межгосударственным соглашениям, не удавалось приладиться к новой немецкой дипломатии с ее этикой взломщиков, шантажом, наглым обманом. И Гитлер переигрывал ее, переиграл и Сталина. В январе 1941 года был подписан в дополнение к имевшимся договорам русско-германский пограничный договор. Демонстрируя дружбу с Россией, Гитлер вовсю развивал план «Барбаросса». На совещании его с командованием вермахта был установлен характер маскировки операции против России. Она должна осуществляться под видом подготовки к вторжению в Англию, что и происходило на деле. В марте уже был готов план расчленения Советского Союза на 9 областей – управлять которыми будут имперские комиссары, подчиненные рейхсминистру по делам оккупированных восточных областей Розенбергу. Ответственным за экономическую эксплуатацию России Гитлер назначил Геринга. И в марте уже были готовы на этот счет план и репрессивные меры. При всей успешности наступления немецких войск эта кровопролитная борьба вела к краху фашистской империи во главе с Гитлером. Игрок, он на этот раз переиграл самого себя. 22 июня 1941 года – роковая для Гитлера дата. А по иронии истории, именно в ночь с 22 на 23 июня Наполеон перешел русскую границу. Советская система рассыплется как труха. 22 июня я стояла у Никитских ворот в толпе москвичей, ошеломленно слушающих у репродуктора выступления Молотова. За моей спиной на здании кинотеатра повторного фильма висела большая красочная афиша, когда пробуждается мертвый. Как символично сошлось. Это был час пробуждения незрячих, слепцов, дождавшихся внезапного нападения, начатого в 1924-м, «Майнкампф», и с 1933-го, неукротимо приближающегося. Гебельс записывает. Речь Молотова. Дикая ругань, призыв к патриотизму, плаксивые жалобы. Между слов, чувствуется страх. «Мы победим», — говорит он, бедняга. Антонеску издает поэтические призывы к армии и народу. Финляндия пока не трогается с места. Венгрия выступила за нас, очень резко антибольшевистски. Италия объявила войну России. Очень порядочно с ее стороны. Через всю Европу проходит волна антибольшевизма. Решение фюрера. Крупнейшая сенсации всех вообще возможных. Наше воздушное наступление стартует с большим размахом. 900 пикирующих бомбардировщиков и 200 истребителей. На русские города, на Киев и на аэродромы. Боевые действия ведутся по всему фронту протяженностью в 3000 километров. Повсюду форсированы небольшие речки. Лондон пока говорит, что гитлер сошел с ума и указывает, например, Наполеона, следуя московским речам. США ограничиваются руганью, от этого нам ни холодно, ни жарко. Если победим, все равно будем правы. Япония пока молчит. После того, как я прочитал воззвание фюрера, Риббентроп тоже добавил своего варева «Отдал дань кокетливости».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 Его речь полностью подтверждает сотрудничество между Лондоном и Москвой против нас, 236 1941 Начальник генштаба Гальдер в первый день наступления записал Наши выступили в полном соответствии с планом, что было полной неожиданностью для русских. 24 июня 1941 вчера военная операция развивается на востоке замечательно, сверх всяких ожиданий. Наше новое оружие действует уничтожающе. Русские дрожа вылезают из бункеров, и целый день их невозможно допрашивать. Мы продвигаемся двумя крупными фронтами. До сих пор уничтожено 1800 русских самолетов. Они падают, как мухи. У их истребителей меньше скорость, чем у наших ю 88 Все идет по плану и даже сверх него». Гебберис продолжает недоумевать, почему английская авиация в такой подходящий для нее момент неактивна. Вообще говоря, непонятно. Ведь для Черчилля это большой шанс, он сам об этом говорил. Мы налетаем более чем 80 самолетами на Англию. Это производит импозантное впечатление. Русские должны стереть нас в порошок. Посмотрим. В США настроение двойственное. Это укрепляет наши антибольшевистские позиции. В Европе образуется нечто вроде единого фронта. Возникают идеи крестового похода. Можем хорошо использовать. Мы, не торопясь, заводим снова резко антибольшевистскую пластинку. В народе настроение пока выжидательное. Долго не продлится. До первых ощутимых побед. Снова и снова нацисты действуют под демагогической завесой антибольшевизма, что всегда приносило им немалые политические дивиденды. В Восточной Пруссии творится что-то сумасшедшее с противовоздушной обороной, эвакуацией и тому подобное. Я приказываю немедленно прекратить это. Надо привыкать. Фюрер выезжает на фронт. Я прощаюсь с ним. Он очень серьезен и торжественен. Возвращайтесь с победой и будьте здоровы. Он такой великий человек. К нему можно испытывать лишь почтение». Наша психологическая ситуация блестящая. Геблес запрещает христианские издания для солдат. Это изнежное, бесхребетное учение самым худшим образом может повлиять на солдат. Однако настроение крестового похода чрезвычайно раздувается. Можем хорошо использовать. В 1941-м наши газеты не доносили, в какой мере неблагоприятная враждебная атмосфера по отношению к СССР возникла за рубежом. И хотя отбор Геббельсом публикации в прессе тенденциозен, видно, что в эти первые дни трагические для советских войск немалая часть зарубежной печати уверяла в безнадежном положении СССР, предрекала близкое поражение, а то и готовность своей страны спешить участвовать в военном походе против обреченного гиганта. Надо полагать, не без того, чтобы поспеть, где лежу огромного пирога, каким Гитлер называл «Советский Союз». У себя на вилле Геббельс увлеченно просматривает первые 500 метров кинохроники о начале похода против России. Частично показано наше новое оружие. Дьявольщина, сметающее запросто все на пути. Германская активность на всех фронтах вызывает безграничное удивление всего мира. Европейский антирусский фронт образуется сам с собой. Я думаю, что война против Москвы психологически и, вероятно, в военном отношении будет самым большим успехом для нас. Настроение против Москвы растет по всей Европе. Даже «Таймс» настроен весьма скептически. 25 июня 1941. Вчера. На Востоке за два первых дня уничтожено 2585 русских самолетов против 51 нашего. Наземная операция развивается хорошо. Значительные успехи сверх ожидания. Противник сражается хорошо, неожиданно замечает он. В Москве болтают и хвастаются в старом коммунистическом стиле. Но под грохот орудий это звучит совершенно неубедительно. Однако пропаганда там лучше, чем в Лондоне. Теперь мы имеем перед собой опытного противника. В Мадриде крупные демонстрации в нашу поддержку. Я пока немного придерживаю слишком сильные подчеркивания в прессе многонациональности России. Это только усилит сопротивление противника. Для этого еще будет время в течение недели. Я также не позволяю затрагивать вопросы экономических выгод в результате победы над Москвой. Наша полемика ведется исключительно на политической равнине. Но для себя он ведь уже записывал. Итак, вперед, богатые поля Украины монят! Карты России большого масштаба я пока придерживаю. Обширные пространства могут только напугать наш народ. Я резко выступаю против глупых определений срока победы Министерства иностранных дел. Если сказать 4 недели, а будет 6, то наша величайшая победа в конечном итоге будет все же поражением. Но в том, что это будет Блицкриг, у Геббельса сомнений нет. Министерство иностранных дел также в недостаточной мере соблюдает военные тайны. Против болтунов я велю вмешаться к гестапу. Стоит изматывающая жара, она обессиливает. Тошнит, но хорошо. Я не хочу, чтобы было когда-либо иначе, пишет он, запаленный успехами этой войны. 26 июня 1941. Вчера. Давящая тяжелая атмосфера затрудняет дыхание. Несмотря на это, работа кипит, летят телеграммы, непрерывно звонят телефоны. Проникли глубоко на русскую территорию. Ковна, Вильно, Слоним и Брест в наших руках. На юге тяжелые бои. Русские защищаются мужественно, отмечает он. Но это не суразно с точки зрения его окрепшего взгляда на близищееся полное поражение. Они теряют бесчисленное количество танков и самолетов. Это является предпосылкой к победе. Следует ожидать больших успехов. В США снижают сроки нашей победы уже до 10 дней. Я препятствую этому со всей энергией. В конце концов, большой триумф будет вылить все же поражением, поскольку мы не соблюли срок США. Такие вот суетные заботы. Русские бомбили Тильзит, Мемель и Кёнигсберг. Это пустяки. В Испании продолжаются демонстрации. Нашим наступлением на Москву мы вбили клин в самое сердце лагеря плутократии. В настоящее время наша психологическая ситуация блестящая. Финляндия официально объявляет состояние войны с Россией. Поздно вечером в Шваненвердере Геббельс просматривает хронику. Содержание – война. И потому хроника стала великолепной. Напряжение во всем мире достигло высшей точки. Геббельс продолжает недоумевать, почему в этот выгодный для нее момент английская авиация давно не предпринимает активных атак, каких опасались немцы. В самом деле, как это понимать? Я помню выступление Черчилля, его передавали у нас по радио чуть ли не в первые часы нападения гитлеровской армии на Советский Союз. «Мы будем бомбить Берлин днем и ночью», — сказал он. 27 июня 1941 Минск в наших руках. Первый большой мешок начинает затягиваться. В нем будет много пленных и различного военного имущества. Русские несут колоссальные потери в танках и самолетах, но они еще хорошо дерутся и, начиная с воскресенья, уже многому подучились. Достигнуть до сих пор нами результаты более чем удовлетворительны. На севере даже великолепные. Финляндия теперь официально вступает в войну. Швеция пропускает одну немецкую дивизию. В Испании демонстрации, направленные против Москвы. Италия намеревается послать экспедиционный корпус. Если это только не обернется против нее же, антибольшевистский фронт Европы продолжает создаваться. Напряжение во всем мире достигло высшей точки. Большевики не англичане. В подрывной пропаганде они кое-что смыслят. Теперь мы ввели в действие передатчик в Ковны, другие на очереди. Правда, положение с нашими передатчиками не из блестящих. Москва имеет более сильные радиостанции, чем мы, но оно с каждым днем улучшается. Мы должны выстоять в это тяжелое время. Турция все тверже становится на нашу сторону. Действия военно-воздушных сил на Востоке прямо-таки грандиозны. Мы все боимся лишь того, что русские своевременно отступят и избегнут битвы на уничтожение. Показания русских военнопленных показывают их ужасающий низкий уровень. Это следствие большевистского воспитания. О солдатской выучке не может быть и речи. При пленении многие стреляются из страха от того, что им внушили ужас перед нашими солдатами. Геббельс выслушивает доклады и сообщения с фронта, и резюме его вполне цинично. Крайне интересное ознакомление с мастерской ведения большой войны. По-прежнему Геббельс пристален к тому, что английская авиация далеко не полностью использует ситуацию. На Восточном фронте, отмечает он, на юге упорное сопротивление. Противник обороняется отчаянно и под хорошим командованием. Положение может и безопасное, но у нас по горло дел. На центральном участке фронта очень хорошие успехи. Первый мешок затянут. В нем всякая всячина. Уже появились признаки деморализации противника. Трофеи растут. Военно-воздушные силы до сих пор уничтожили почти 4000 вражеских самолетов. В то же время наши потери незначительны. Разлад во вражеском лагере все более усугубляется. Это время надо по возможности вполне использовать. Пожалуй, можно будет этот разлад настолько обострить, что фронт противника придет в колебания. Эта идея владела Гитлером до самого конца, в безнадежные дни апреля 1945. 29 июня 1941. Вчера. Положение на востоке. На юге, на Румынском фронте, застоприлось небольшие клинья русских частично на румынской территории. Серьезной опасности нет. На центральном участке все идет по плану. Противник теряет ужасающее число танков и самолетов. Первый большой котел почти замкнулся. На северном участке фронта все тоже идет по плану. Русские защищаются мужественно. Командование действует в оперативном отношении лучше, чем в первые дни. Это совсем новая, незапланированная ситуация, и как не захлебывается в первые дни Гебель с результатами внезапного нападения, не замечать ее не удается. Он распорядился срочно сочинить песню о походе на Россию, но песня к его досаде никак не получается. Наши поэты не могут справиться. Он торопит их. Наконец новая песня сочинена. Это совместный труд поэта, в который я сейчас перерабатываю. После этого он будет неузнаваем, с обычным самодовольством записывает он. Великолепная песня, великолепные фанфары, радиопередачи, кинохроника, все, что питает вой война. Великолепна сама война и предвкушение близкого триумфа. В США считают положение Сталина отчаянным. Геббельс обеспокоен пропагандой противника, в особенности сильными радиостанциями России. Совместно с гестапо он пресекает слушание заграничных радиопередач. Прибегнув к содействию фюрера, доктор Геббельс подверг запрету русских писателей и композиторов. Припомнил ли, чем были для него этот великий русский Достоевский и моя старая любовь русская музыка?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 Мы работаем теперь тремя секретными передатчиками на Россию. Тенденции. Первый передатчик – троцкистский, второй – сепаратистский и третий – националистический, русский. Все резко направлены против сталинского режима. Мы применяем все методы и прибегаем к оправдавшим себя во время похода на Запад уловкам. Отпечатано около 50 миллионов листовок для Красной Армии. Отправлено и приказано сбросить самолетов. Москва изымает радиоаппараты. В Москве нас упрекают в том, что мы хотим реставрировать царизм. Этой лжи мы быстро отрубим голову. В США возрастающий кризис. Рузвельт сидит между двух стульев. Лагерь изоляционистов все больше одерживает верх. В Лондоне фронт противника дает глубокие трещины. Антибольшевизм засел все же глубоко. Всходит посев нашей прежней пропаганды. Европа объединяется, по словам Геббельса, в крестовый поход против Советского Союза. В Испании записалось 50 тысяч добровольцев. Прекрасный воскресный день, хотя идет дождь, но он озарен светом победы. С Магдой и Ше проверял планы новостроек в Ланке. Вечером Магда уезжает в Мюнхен, чтобы закупить там картины, на большой художественной выставке и в Вену для осмотра здания для наших целей. Темп в Берлине почти захватывает дыхание. В этот период я должен прямо-таки красть для себя время. Но я жила как раз такой жизнь, и она действительно красива. Вечером хроника, прекрасные съемки с Востока, захватывающие дыхание киномонтажа, Рига в наших руках, крупные танковые бои под Луцком, Сводки из Москвы очень присмирели. Русские обороняются отчаянно. 1 июля 1941. Вчера. Налеты на Гамбург, Бремен, Киль. На этот раз с некоторым успехом. Русские обороняются отчаянно. Русская танковая дивизия прорывает наши танковые позиции. Группа Маннергейма в Финляндии готова к операциям. Группа Дитля выступила в направлении Мурманска. Прорвана линия дзотов. Дела в основном идут хорошо, однако русские сопротивляются сильнее, чем предполагалось в начале. Наши потери в людях и материальной части значительны. Защищаясь от такой непредвиденной напасти, Гиббельс отбирает в мировой прессе все, что служит подспорьем в его пропагандистском хозяйстве, что укрепляет его самого. Во всех странах необычайно восхищаются мощью наших вооруженных сил. В США возрастающий раскол общественного мнения. Гувер и изоляционисты резко возражают против вступления в войну, а также церковные круги. В Лондоне происходит подобное. Он записывает, что итальянский корпус, согласия Фюрера, направляется в Румынию, в Норвегии Тербовен формирует Легион добровольцев, шведский министр иностранных дел открыто выступает в пользу Германии. Но все далеко не так превосходно, как это хотел бы видеть Геббельс. Угрожающее бедствие с продовольствием, в которые национал-социализм вверг Германию и всю фашистскую коалицию, и другие осложнения пугают Геббельса и дают о себе знать в записях. Антонеску без народа. Я это предсказывал. растущий ненависть к немцам. Борман получил ранг имперского министра. И если в Германии очень плохо с продовольствием, то в Италии вовсе безутешная картина. Повсюду отсутствует организация и систематика. Нет ни карточной системы, ни приличной еды, а вместе с тем большой аппетит на завоевание. Хотят по возможности, чтобы мы вели войну, а сами пожинать плоды. Фашизм еще не преодолел свой внутренний кризис. Он болен телом и душой. Слишком сильно разъедает коррупция. Фюрер отклонил снова попытку ОКВ сдавать церковный журнал для солдат. Гиббельс, когда-то пожелавший национал социализма объявить христианской религии, что пришлось не по вкусу Гитлеру, тотчас строился вслед за фюрером в отрицании христианства. Понатарев в этом, он наставляет заинтересованное лицо. У солдат теперь есть занятие получше, чем читать трактатики. Я объясняю это, читая при этом краткую лекцию о бессмысленной логике христианской религии, что и производит на него глубокое впечатление, упивается он. Его успех, о котором он хвастливо твердит успех его статей, выступлений, соперничество с московской пропагандой и прочее, в одном ряду с успехами на фронте и не должен затмеваться ими. Вот и на исходе этого дня, работая над материалом кинохроники, он создает настоящий шедевр и никак не меньше. Красный режим мобилизовал народ. 2 июля 1941. Вчера. На Восточном фронте. Боевые действия продолжаются. Усиленное отчаянное сопротивление противника. Армейская группа «Юг» отражена попытка вражеского прорыва. Под Белостоком отчаянная попытка прорыва. У противника много убитых, мало раненых и пленных. Один красный полк прорвался. Бои нового образца. Рига полностью занята. В общем, происходят очень тяжелые бои. О прогулке не может быть и речи. Красный режим мобилизовал народ. К этому приваляется еще и баснословное упрямство русских. Наши солдаты еле справляются. Но до сих пор все идет по плану. Положение не критическое, но серьезное и требует всех усилий. Русские торжествуют в своих сводках. Немного громко и слишком рано. «Мы резко выступаем против этого», — протестует Геббельс, очень чувствительный к срыву представления о Советском Союзе как о легкой добыче. «Лондон помогает им расфуфыренными описаниями сражений, но мы это уже знаем из нашего похода на Запад. Это цветочки, а ягодки впереди. В США становится все наглее». «Нокс», примечание, «Нокс, военный министр США», Произносит дерзкую речь с требованием о немедленном вступлении в войну. Наше положение улучшается с каждым часом. Если пролиться так еще несколько дней, то тогда мы преодолеем самое трудное. Мы снова за один день уничтожаем 235 русских самолетов. Если русские потеряют свой военно-воздушный флот, то они тогда погибли. Дай бог. Под этой же датой Геббельс записал, Лондон поднимает ужасный крик по поводу предполагаемого предложения о мире, исходящего от фон Папина, поводом чему послужил безобидный разговор. «Мы выливаем холодный душ опровержений». И становится довольно ясно, что был предпринят зандаш, на который англичане, к их чести, отреагировали явным презрением. На следующий день Геббельс записывает, что накануне кольцо под Белостоком крепко сомкнулось. 20 дивизий. Сто тысяч человек и необозримые трофеи. 3 июля 1941. Большая шумиха в связи с подготавливаемым бегством Сталина из Москвы. Аман занимается уже созданием крупной газеты в оккупированных областях. Феркишер-Биобактер в Москве. Вот это было бы кое-что новое. А русские сражаются все же очень упорно и ожесточенно. 4 июля 1941. Вчера. Сильные налеты английской авиации на северную и западную Германию. На Восточном фронте. Кольцо под Новогрудком плотно замкнулось. Надо ожидать колоссальных трофеев. В остальном на всех участках фронта непрерывно продолжается продвижение. Но русские сражаются все же очень упорно и ожесточенно. Наши потери к масштабу операции все же еще незначительны. Великолепное положение на Центральном фронте. Здесь враг становится также менее устойчивым. Русские несут большие потери в самолетах. Они не отваживаются больше совершать ночные налеты на наши восточные города. Их союзником является пока еще славянское упрямство. Но и оно в один прекрасный день исчезнет. Сталин ранним утром держит речь. Защитительная речь дурной совести, пропитанная глубоким пессимизмом. Он описывает всю серьезность положения, призывает саботировать наше продвижение и предостерегает от паникеров и распространяемых вражеских слухов. За границей, прежде всего в США, а также и в Лондоне, видят положение Москвы в мрачном свете. Думают, что начинается одна из величайших в истории битв на уничтожение. И в этом, несомненно, правы. Потери русские в белостокском котле чудовищны. Удар по Москве. Кажется, что сопротивление красных по всему фронту медленно сламывается. Сталин призвал сжигать урожаи и запасы. Мы отвечаем на это совершенно открыто, что России нечего ожидать от нас после поражения, и мы оставим ее подыхать с голоду. Вероятно, это охладит чересчур горячие головы. И без того заблаговременно еще 2 мая 1941 года было запланировано секретным меморандумом, что из России будет вывезено все нужное для Германии продовольствие. При этом было предусмотрено, что тем самым многие миллионы людей России будут обречены на голодную смерть. Приказ Сталина усугублял обреченность населения. Каждые полчаса поступает новое известие «Дикое возбуждающее время». Вечером кинохроника готова. Еще полчаса подремал на террасе, заканчивает запись этого дня Геббельс. Прорвана линия Сталина. 5 июля 1941. Вчера. Благоприятное развитие военного положения. Венгры продвигаются через Карпаты, занят Тернополь. Нефтяная область попала почти неповрежденной в наши руки. Кольцо вокруг новогрудка все теснее сжимается. Здесь следует ожидать грандиозных трофеев. Днепр форсирован в районе Рогачева. Тем самым прорвана линия Сталина. Москва, по нашим данным, еще имеет в своем распоряжении около 2000 боеспособных самолетов. Но большевики продолжают биться упорно и ожесточенно. Хотят во что бы то ни стало удержать Ленинград и Москву и подтягивают для этого большое количество соединений, не обращая внимания на опасность в оперативном отношении. Это для нас только очень приятно. Чем больше в этом районе будет войск, тем лучше наша последующая позиция. Большого налета англичан, которого опасались, пока еще нет. Но и того, что было, достаточно. Геббельс выхваляется работой секретных передатчиков. Они – образец хитрости и изощренности, и применяют средства, успешно испробованные во время западного похода. Распространение паники. Уверяя себя, что русский тыл уже начинает постепенно разлагаться, признаки совершенно очевидны. Теперь мы бьем в открытую рану, он на следующий же день признается, что русский тыл, не оккупированный немцами области, для их пропаганды непроницаем. Немецкие листовки, призывающие русских капитулировать, сбрасываются с самолетов. И благодаря этим листовкам, льстит себе геббельс русские сдаются целыми батальонами. То, что пишет Геббельс, часто нельзя принимать на веру. Дневник продан. Он увидит свет после смерти автора, и Геббельс хвастливо, а то и просто лживо старается представить на будущее особо важное значение и громкую результативность своей пропагандистской деятельности. Но даже в самых отчаянных условиях батальоны Красной Армии бились до последнего. Они стоят насмерть, вскоре признает Геббельс. Если сдавались, то не благодаря его листовкам, а в безысходности окружений, срасходовав патроны и гранаты, погибая от голода и ранений и под дулами вражеских автоматов. Большая часть русской внутренней пропаганды занята противостоянием нашей. Она занимает оборонительную позицию. Это восхваляемая, внушающая страх большевистская массовая пропаганда. Заводится Гибельс, ущемленный второстепенностью на деле своей роли в дни, когда все внимание оттягивают на себя фронт и генералы. Пропаганда в начале войны была золушкой немецкой политики. Спустя два месяца, 21 8 41 признается он. Серый, туманный, грустный, дождливый день. Такой день настраивать совсем мрачно. Наши войска приближаются к Смоленску. Самая мощная армия, какую когда-либо видел мир, охарактеризовал немецкую армию Ширер при ее нападении на Францию. С той поры она еще более окрепла и оснастилась. Ей противостояла обороняясь преданная Сталиным армия, обезглавленная и разгромленная им, уничтожившим всех крупных военачальников и командирский костяк ее. С беспримерным мужеством, самоотверженностью и жестким упорством, зачастую и при неумелом командовании, она, отступая, оказывала врагу сопротивление, о котором немецкая армия до сих пор не имела представления и никак не рассчитывала встретить его. О прогулке не может быть и речи. Как не торжествует Геббельс, его психологическое состояние непрочно, смутно. Всего две недели войны германская армия не испытала первых поражений, до них еще далеко. Но неожиданно противник сражается хорошо, непредвиденные тяжелые бои, бои без успеха, упорное сопротивление русских и значительные потери немецкой армии – все это не вписывается в нацистскую доктрину о крайней слабости Красной армии. Еще, вероятно, нет осознания, в какую страшную войну брошена Германия, еще слишком велики успехи в продвижении немецких войск, но уже очевидно, это не та молниеносная война, какой она заносчиво манилась, о прогулке не может быть и речи. В записи под одной датой шапка закидательства нервически сталкивается с иными совсем оценками ситуации. Отобранные Геббельсом высказывания в прессе, особенно англоязычной, изображают в свете происходящего на Восточном фронте Лондон, впавшим в пессимизм, неспособным к действию, настолько плохи дела у них. Это Геббельс, как всегда, нуждается в самовнушении. И хотя английские самолеты уже активно бомбят города Германии, после Восточной кампании это очень скоро прекратится. Но иностранные печать приводят и другое. Речь Сталина вызвала в Англии и США огромное восхищение. Англия объявила лозунг «Европа против Германии» и поговаривают о высадке на континенте. Еще спустя неделю он записывает «В Лондоне держится того мнение, что мы уже проиграли восточный поход». Вопрос о высадке в Западной Европе все еще играет для лондонской общественности выдающуюся роль. Из доклада японского дипломата следует, что слово «мир» встречает у английского народа негативную реакцию. Черчилль пользуется большой популярностью, и уж очень тяжелые удары должны посыпаться на империю, чтобы английский народ отделался от него и его руководству. 14 июля, как отметил Геббельс, заключен между Англией и Советским Союзом договор. Заблуждается Геббельс, это была декларация о договоре. Англия и Советский Союз обязуются действовать совместно, и, следовательно, как выражается господин Иден, бывшие сотрудники стали союзниками. Обе стороны обязуются довести войну до окончательной победы и не заключать никакого сепаратного мира или какого бы то ни было перемирия. Для нас это очень подходящий случай для доказательства братства капитализма и большевизма. Но вернемся в начало июля. «Все ближе к Москве. 6 июля 1941. Вчера. На фронтах обстоит хорошо. На центральном фронте кольца окружений все теснее сжимаются. Наши танки повернуты на север. Москва временно оставлена в покое. Туда русские бросают все имеющиеся у них резервы. Маннергером командует слишком тупо и не дорос до русского командования. В остальном все идет на лад». Авиация работает отлично. Мы должны действовать быстро, и операция на Востоке не должна затянуться слишком надолго. Об этом позаботится фюрер. 7 июля 1941. Вчера. Положение на Восточном фронте хорошее. Снова развиваются большие операции. Русские подтягивают на фронт огромные подкрепления. Это только хорошо и желательно. В таком случае нам не придется преследовать их слишком далеко вглубь страны. Трофеи под Минском пока еще необозримы, но все же в некоторых местах красные оказывают упорное сопротивление. Но в Москве постепенно осознают серьезность военной ситуации. На это указывает русская военная сводка. Она может пока сообщить только об отступлениях, англичане становятся наглыми и совершают даже дневные налеты, отвлекающие удары для Москвы. Они болтают даже о в Западную Европу. Мы ничего не имеем против. Пусть только придут. Ясно, что они пытаются предпринять теперь все, чтобы использовать осрочку своей казни. Но надо надеяться, это не заставит себя ждать слишком долго, с яростью записывает он. 33 тысячи тонн потоплено подводными лодками. Русские снова наврали целый мешок. Совершенно невозможно даже все это опровергнуть. Особенно они мелют вздор о наших сумасшедших потерях. Они уже готовы назвать 700 тысяч человек. Но так же было при каждом наступлении. Но в итоге мы имеем 300 тысяч пленных. В Москве царит мрачнейшее настроение. Мы сделаем все, чтобы его усилить. И во внутренних делах у Геббельса полно забот. Пресечь конкурентов. Розенберг намеревается организовать свою лавочку пропаганды «Один». Каждый хочет заниматься пропагандой, и чем меньше он в ней понимает, тем больше хочет. Так кончился временный альянс его с Розенбергом. Устанавливается привычная атмосфера подсиживания, злобной ревности, доносов. Сотрудник Министерства иностранных дел Рибентропа докладывает ему о своем опасении, как бы заграничные партийные организации не оказались подчиненными их министерству. Об этом не может быть и речи, вспыхивает Геббельс. Государство не может руководить партией, это было бы подрывом основ нашей партии. Мы этого не допустим. Он занят также разрешением еврейского вопроса в Берлине. Там еще так много работы. Но особенно много забот доставляет ему бомба -дачники. Это те, кто бежал за город от бомбардировок. Геббельс натравливает на них полицию и гестапо. Этот паразитический сброд отравляет нам настроение. Жаль, что для этих бездельничающих баб не введена еще трудовая повинность. А тут еще и выставка искусств должна открыться в Мюнхене под его руководством. Фюрор поручает мне выступить вместо него с речью. В эти времена задачи не из приятных. Война не принесла ожидаемой разрядки, не разрешила жгучих вопросов. В Германии плохо с продовольствием, на Балканах царит настоящий голод. В особенности в Греции. В Италии высказывают большое недовольство. Муссолини действует недостаточно энергично. В Румынии симпатии к нам заметно уменьшились. Заботы куда не глянешь. Во Франции и Бельгии царит почти что голод, поэтому настроение там соответственные. Но никакие заботы, никакие войны, никакие невзгоды немецкого народа не мешают его личному устройству и обогащению. Помимо отстроенного только что замка в Швананвердере, где гибельсти теперь обитает, комплекса домов в Ланке, куда он также выезжает в дни войны, обустраиваются его загородные владения. Строится новый норвежский домик. Он будет стоять в весьма идиллическом месте. Осмотрел наш новый бревенчатый дом, который очень красив. Он расположен в лесу и приспособлен для мирного периода, который, конечно, придет. Для этого нужно лишь малость – одолеть русских. А пока что прилежно строится еще и большое сооружение – личное убежище Геббельса на Герингштрассе, где он проживает с семьей. 8 июля 1941. Вчера. На фронте все обстоит хорошо. Значительные успехи. На юге очень тяжелые бои. Дороги почти непроходимы. Взяты черновицы. Операция развивается. У противника нет больше никакого оперативного управления. Военнопленные показывают, что они капитулируют лишь из страха перед расстрелом. настроение у нас на фронте очень хорошее. На Центральном фронте все по-прежнему превосходно. В Финляндии очень тяжело. Фины непригодны для наступления. Петсама со своим никелем в полной безопасности. На Востоке никаких воздушных налетов. Это доказывает, что военно-воздушные силы «Красных» уже не обладают больше никакой ударной силой. Наш подвоз осуществляется беспрепятственно. В Западной Германии опять сильные налеты. «Красные» делают пугалом немецких парашютистов. Мы поддерживаем это, распространяем сами такие сведения и добиваемся тем самым значительной паники. В Москве, согласно безупречной информации, дела вылит в мрачном свете. Мы не успокоимся, пока не добьемся падения красных бонз. Это нам удалось в 1933 удастся также на этот раз. Наша пропаганда листовками против советов усиливается. Капитуляция – таков лозунг. В США настроение все еще очень разное. В нашей победе в России никто больше не сомневается. Большевистская оперативная сводка дается в партийной фразеологии. Смоленск два раза подвергся бомбардировке. Все ближе к Москве. Сегодня я влетаю к фюру в Ставку. Так заканчивается последняя запись рукописного дневника Геббельса. Капитуляция. Таков лозунг. С этим лозунгом, прозвучавшим в дневнике Геббельса, немецкие войска подступали к Москве, уверенные в своей скорой победе. 8 июля 1941 года, как уже сказано, датирована последняя запись в найденных нами тетрадях Геббельса. Этой записью заканчивается четырехтомное собрание рукописных дневников Геббельса, в котором эти наши тетради составляют больше половины объема. С того дня Геббельс записи собственноручно не делал. И понятнее становится, почему именно рукописные тетради, как наиболее ценные, он взял с собой в бункер и держал при себе до конца. Можно было бы поставить на этом точку. Но выясняется спустя многие годы. Геббельс, начиная с 9 июля 1941 года, принялся ежедневно диктовать свой дневник двум стенографам, нанятым для этого в министерство. Расшифрованные машинописные страницы в немалом объеме были обнаружены советской разведкой в подземелье имперской канцелярии в металлических ящиках. К тому времени я уже демобилизовалась и об этом не знала. Вероятно, какое-то время советские военные власти были довольно беспечны в отношении бумаг, оставшихся в этом подземелье. Так, некто Эльза Гольшвам, одна из тех, кого направили на уборку в бункере, Взяла из открытого будто бы ящика связку бумаг в 500 машинописных страниц дневника Геббельса. Сохранила их и спустя годы, в 1961 году, вручила Мюнхенскому институту современной истории. Другой случай связан с торговцем макулатуры, приобретшим ее в большом количестве в министерстве и продавшим за несколько пачек сигарет американцам. Среди макулатуры оказался большой объем машинописного дневника Геббельса. Он перекочевал в библиотеку Гувера и был опубликован в США в 1948. Позднее, году в 1969, в ГДР приступили к раскопкам на руинах взорванной рейхсканцелярии. Приехав в 1973 в Берлин, я наблюдала, как рыли на том месте траншеи, но не могла в толк взять, с какой же целью. Оказывается, были обнаружены алюминиевые ящики, в которых хранились машинописные страницы дневника. Раскопки какое-то время еще продолжались. Весь огромнейший состав машинописных страниц, пока еще не полный, идентифицировали оба геббельсовских стенографа в 70-х годах. Они работали в Бонне, в Бундестаге. Предполагается, что этот состав тоже будет издан и пополнит собрание дневников Геббельса. Думаю, что одолеть его будет под силу и только из необходимости профессионалам-историкам. В потоке извержения слов совсем не так много существенного или просто интересного. Напомню вторично, что даю здесь извлечения наиболее, на мой взгляд, существенные и невольно придаю, вероятно, тем самым дневнику Гибриса более содержательный характер. Но машинописные страницы пока не собраны в тома, не изданы. Располагаю благодаря издателю дневников Эльки Фрёлих, любезно присланными ею по моей просьбе, отдельными фрагментами. Пользуясь также, не располагая оригиналом текста, частью дневника в переводе для служебного пользования, фамилии переводчика не указана. Москву и Петербург стереть с лица земли. В тот день, когда Геббельс заносил последнюю рукописную запись в дневник 8 июля 1941 года, Гитлер подтвердил военным свое решение. Москву и Ленинград сравнять с землей, чтобы полностью избавиться от населения этих городов, и не кормить его в течение зимы. События шли с таким нарастанием, что это, как видно, и побудило Геббельса перейти на диктовку, чтобы при меньшей затрате времени успевать зафиксировать побольше. Утром 8 июля он вылетел в ставку Гитлера и провел с ним какое-то время, выслушав его воодушевляющие суждения обо всем. Диктует их на следующий день, не прерывая заведенный порядок, ежедневно обращаться к дневнику. 9 июля 1941. Он, фюрер, выглядит лучше, чем можно ожидать, и производит впечатление, вызывающее чувство оптимизма и доверия. Он описывает мне кратко военное положение, на которое он смотрит весьма положительно. По его неопровержимым и доказанным фактам, две трети большевистских сил уничтожены или же сильно потрепаны. Пять шестых большевистских воздушных и танковых сил могут считаться уничтоженными. Фюрер еще раз подчеркивает, теперь мы будем бить вплоть до уничтожения. О мирных переговорах с большевистским Кремлем не может быть и речи. У нас имеется достаточно резервов, чтобы выдержать в этой гигантской борьбе. Фюрер имеет намерение такие города, как Москва и Петербург, стереть с лица земли. Ибо раз мы хотим расчленить Россию на отдельные составные части, то это огромное государство не должно обладать каким бы то ни было духовным, политическим или же хозяйственным центром. Мы продвинемся в случае благоприятного развития операции в течение ближайших дней вплоть до Волги, а в случае необходимости и до Урала. Умиротворение прочих русских областей в случае, если бы где-либо было оказываемо военное сопротивление, будет производиться специальными экспедициями. Конечно, мы не потерпим, чтобы где-либо в незанятой нами части России образовался какой-либо военный или же военно-промышленный центр. Гитлер также заверил своего министра, что Япония вот-вот, несомненно, выступит против России. Во всяком случае, как полагает фюрер, Япония в нашей борьбе с большевизмом не будет ждать так долго, как большевизм при нашем столкновении с Польшей. Помощь с Востока была бы для нас весьма приятной. Геббельс продолжает. Он, фюрер, предвидит крушение Англии с уверенностью остановиться. Фюрер считает, что война на Востоке в основном выиграна. Кроме того, начинается целый ряд широких военных операций, которые, без сомнения, приведут опять к уничтожающим ударам. Линия нашей пропаганды поэтому вполне ясна. Мы должны по-прежнему разоблачать совместную работу большевизма и плутократии, выставляя все более и более еврейский характер этого фронта. Через несколько дней начнется понемногу антисемитская кампания, и я убежден в том, что мы и в этом направлении привлечем на нашу сторону мировую общественность. В связи с призраком голода в Европе Гитлер говорит ему «Мы, немцы, будем последними, которым это придется испытать». И он рассчитывает получить продовольствие на Украине. В разговоре с Геббельсом Фюрер подчеркивает, что своими хорошими качествами и добротностью военного снаряжения немецкий солдат намного превосходит солдата противника. Трудности для нас представляет лишь пространство. Не обошлось в разговоре без упоминания о том, что в ночь 22 июня Наполеон перешел русскую границу. До Геббельса, кажется, это только что дошло. 12 июля 1941 В Лондоне держится того мнения, что мы уже проиграли восточный поход. Геббельс чувствителен к наскокам вражеской прессы. Но зараженный победительностью фюрера, он хотя и отмечает 15 июля. Большевики защищаются отчаянно, тут же отмахиваются. Это скорее храбрость тупоумия, чем героизм. И тут прежде всего красные комиссары, которые играют главную роль в стойкости большевиков. Так или иначе, победа видится ему уже совсем близи. А он готовится к своему личному триумфу в самой Москве. Кто бы мог нам предсказать пять лет тому назад, что мы в июле 1941 года из Москвы будем вести пропаганду? Вернувшись из ставки Гитлера доктор Дитрих сообщил Геббельсу, что фюрер считает, что «Восточный поход так хорошо удался, что уже может рассматриваться как выигранный». То, что еще остается, это скорее работа чистки и ликвидации. Огромный пирог. Вступив вместе с дневником Геббельса в период войны нацистской Германии против Советского Союза, надо, как мне кажется, еще раз думаться, какие цели ставили себе нацистские захватчики и какими методами приступили к их осуществлению. Представление об этом дает дневник Геббельса, но еще откровеннее и отчетливее трофейные документы. Обращусь к ним. Объединенный военным успехом первых трех недель, Гитлер созывает на совещание 16 июля 1941 года свою команду – Кейтеля, Геринга, Бормана. И со своими сообщниками фюрер изъясняется о задачах войны против Советского Союза языком пахана. В основном дело сводится к тому, чтобы освоить огромный пирог с тем, чтобы мы, во-первых, овладели им, во-вторых, управляли и, в-третьих, эксплуатировали. При этом будут скрыты истинные намерения и предстанут перед миром в такой мотивировке. «Мы будем подчеркивать, что мы были вынуждены занять район, установить в нем порядок и установить безопасность. И якобы вынуждены проводить те или иные мероприятия в интересах населения», цинично наставляет Фюрт. «Таким образом, не должно быть распознано, что дело касается окончательного регулирования. Тем не менее...» Мы будем применять все необходимые меры – расстрелы, выселения и тому подобное. Но нам самим при этом должно быть совершенно ясно, что мы из этих областей никогда уже не уйдем. Окончательное регулирование, окончательное решение – это оформлялось скрытая бандитская фразеология, означающая кровь, расправу, смерть. Русские в настоящее время отдали приказ о партизанской войне в нашем тылу. Эта партизанская война имеет и свои преимущества. Она дает нам возможность истреблять все, что восстает против нас. Окупируя районы, надо внешне представать в роли защитников права и населения, наставлял дальше Гитлер. Соответственно, этому уже сейчас нужно избрать необходимые формулировки. Тому есть и пример в его высказывании на этом совещании. Мы подчеркиваем, что мы приносим свободу. И следующая фраза. Крым должен быть освобожден от всех чужаков и заселен немцами. Примечание. После того, как Крым был освобожден советской армией, к расправе над коренным населением, в его приступил Сталин. Такая вот новая формула свободы по-нацистски. Фюру сообщил, какие районы обещаны другим государством. Антонеску хочет получить Бессарабию и Одессу с коридором, ведущим на запад, северо-запад, Мадьяром, Туркам и Словакам не было дано никаких определенных обещаний. Геринг считает правильным присоединить к Восточной Пруссии различные части Прибалтики. Фюрер подчеркивает, вся Прибалтика должна стать областью империи. Точно так же должен стать областью империи Крым с прилегающими районами, область Северней Крыма.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 Лучше всего этого можно достигнуть путем расстрела каждого, кто бросит хотя бы косой взгляд. Сообщники в понукании не нуждались. Они заведомо были отзывчивы ко всему, что развязывает насилие и готовность обеспечить его. Ближайшее окружение Гитлера, изъеденное между усобицей коварными интригами, неизменно объединяло политика антисемитизма и политика агрессии по захвату жизненного пространства, призванного обеспечить Германии господство над Европой с перспективой на мировое господство. В этом была цель их общего сговора, и она должна была быть достигнута любыми преступными средствами, как того откровенно требовал Гитлер. Победа в этой войне обеспечивала достижение всех целей национал-социализма. Оккупированные территории Советского Союза становились объектом и плацдармом самого рьяного, разнузданного чудовищного насилия. «Видимо, если подчинить себе эти народы, то произволы тирании будут чрезвычайно подходящие формы управления», прикидывал Розенберг, всевластный министр по делам оккупированных восточных территорий. Гиммлер выступил с речью и призвал к запланированному геноциду. 30 миллионов славян должно быть уничтожено. Эксплуатации, порабощению, истреблению подлежали русские, белорусы, украинцы. Назначенный гитлером комиссар оккупированной Украины Кох цинично разъяснял в письме к руководителям прессы. «Украина является для нас лишь объектом эксплуатации, она должна оплатить войну и население должно быть в известной степени, как второсортный народ использовано на решение военных задач, даже если его надо ловить с помощью ласса». До нападения на Советский Союз в правительственных кругах Германии существовала уверенность, как это явствует и из дневника Геббельса, что германские солдаты будут встречены населением с таким энтузиазмом, какого не видывали ранее. Тем не менее, заблаговременно, более чем за месяц до начала войны, 13 мая 1941 года, Гитлер издал распоряжение об особой подсудности в районе Барбароса то есть о неподсудности и об освобождении от дисциплинарной и всяческой ответственности немецких военнослужащих, совершивших какие бы то ни было действия по отношению к гражданскому населению на оккупированной территории СССР. А офицеру предоставлялось право при малейшем подозрении тут же расстрелять заподозренного местного жителя без всякого судебного разбирательства. Заранее был развязан неслыханный произвол – «Насилие в соответствии с доктриной истребления славянского населения». А позже, 16 сентября 1941 года, Кейтель, можно сказать, в развитии этого распоряжения отдал приказ. «Чтобы в корне задушить недовольство, необходимо по первому поводу незамедлительно принять наиболее жесткие меры, чтобы утвердить авторитет оккупационных властей и предотвратить дальнейшее распространение». При этом следует иметь в виду, что человеческая жизнь в странах, которых это касается, абсолютно ничего не стоит, и что устрашающее воздействие возможно лишь путем применения необычайной жестокости. Дальше в приказе сказано, искуплением за жизнь немецкого солдата в этих случаях, как правило, должна служить смертная казнь 50-100 коммунистов. Способ казни должен увеличивать степень устрашающего воздействия. Позже Кейтель сдал приказ, в котором говорится, что войска имеют право и обязаны применять в этой борьбе любые средства без ограничения, также против женщин и детей, если это только способствует успеху. На заседании Международного военного трибунала, давая показания, Кейтель говорил, что приказы так или иначе исходили от Гитлера, а те, что подписаны им, Кейтелем, правил Гитлер, ужесточая их. Помощник главного обвинителя от США Дот отметил. «Кейтель – старый профессиональный солдат, знавший традиции и принципы профессии, обязывающий солдата не следовать приказу, который он считает преступным. Выходит, понимая, что приказы Гитлера и его совместные с ним приказы, изданные в нарушении международного права, были преступными, Кейтель проводил их в жизнь. «Я был лояльным, верным и покорным солдатом своего фюрера», – ответил Кейтель. Эти слова – почти точная формула полного повиновения любому повелению фюрера, на чем и основан принцип фюрерства, которым так дорожит Геббельс и всячески насаждает его. Советский Союз будет раздавлен. В разговоре с Геббельсом в Ставке Гильтер отметил, что неподготовленные пропагандистские и психологические внезапные выступления против Советского Союза вызвало в немецком народе некоторый шок. Вернувших к себе, министр ответственности за настроение в Германии изыскивает меры борьбы с подавленным настроением в остревоженном обществе. Это до первых побед, уверенно заявлял он прежде. Победа радостно встряхнут народ. Но он, как это свойственно Геббельсу, игнорировал то, что и в наступательных победных боях будут убиты немецкие солдаты и офицеры. 17 июля 1941 Я предприму соответствующие меры к тому, чтобы сократить до терпимого уровня число траурных объявлений о павших солдатах. Утешил Геббельса полученный доклад о хозяйственном и продовольственном потенциале Украины, которым овладеет Германия, но омрачило то, что в настоящее время советские и русские все сожгли и уничтожили, а также что продвигающимся немецким войскам приходится преодолевать сопротивление. Мы стоим теперь перед несколькими тяжелыми, но решающими днями. Если они будут успешно преодолены, то Советский Союз будет раздавлен. Москва должна быть взята. 24 июля 1941 Москва всем миром рассматривается как политический центр большевизма. Поэтому и наши полеты на Москву встревожили весь мир. За это время немецкие самолеты прорвались на Москву один раз. Москва должна быть взята для того, чтобы покорить большевизм. Розенберг стал рейхсминистром восточных областей. Лозе получает Прибалтику, которая фигурирует теперь под названием Остланд. Начинают в рейхе постепенно отдавать себе отчет, что восточный поход не является прогулкой в Москву. Нам приходится ведь преодолевать колоссальные пространства и при этом возникают проблемы, трудность которых невозможно преувеличить. Геббельсу не терпится приступить к изданию газет в Киеве, Москве, Ленинграде. Кадры, которым поручено подготовить это дело, уже отправлены. Они находятся частично за войсками в палатках и сразу возьмутся за дело, как только это станет возможным. 25 июля 1941. Большевики объявляют, что они не имеют намерения объявить Москву открытым городом. Этим вполне отвечает нашему желанию окончательно разрушить этот центр заговора. Уже начала сказываться деятельность партизан в оккупированных областях Советского Союза. Геббельс отмечает кратко. 26 июля 1941. Московское радио всеми силами пытается активизировать партизанскую борьбу за фронтом. Действительно, эти операции, мешающие нашему военному подвозу, доставляют нам чрезвычайно много затруднений. Народ должен знать, что Германия бьется сейчас за самое свое существование, и что нам осталось выбирать между полной ликвидацией германской нации и мировым господством. Это не ново. Гитлер уже давно ультимативно заявил, что Германия либо станет мощнейшей державой, либо перестанет вообще существовать. На меньше он не согласен. А Гибельс, Гиббельс и на этот раз лишь вторит фюреру. Мы должны быть готовы к упорной и ожесточенной борьбе. 28 июля 1941. Но все же на стороне противника распространяется демонстративный оптимизм. Для этого в данный момент имеются, по крайней мере, некоторые основания. Большевики держатся гораздо более устойчиво, чем мы это ожидали. Они, конечно, знают, что борьба идет за само их существование. Если они теперь проиграют ведущиеся сражения, то они вообще все потеряют. Весь мир глядит затаенным дыханием на военную драму, разыгрывавшуюся в данный момент на Востоке. Надо также как можно больше обещать, в частности и крестьянам, землю. Этим лозунгом Ленин произвел революцию, пользуясь этим же лозунгом, мы впоследствии сможем провести антибольшевистскую революцию. Но наши специалисты уверяют, что если бросить такой лозунг в широкие массы, то крестьяне сразу же присвоить себе землю, и с этим, возможно, будет связано разрушение продовольственного хозяйства в оккупированных областях. Эти соображения Геббельс считает излишними. Война вообще имеет лишь одну цель – победить. Заранее, до начала войны, ОКВ издала указание о применении пропаганды по варианту Барбароса где наряду с запрещением пропаганды проговариваться о намерениях расчленить Советский Союз, примечание. Поэтому следует избегать терминов «Россия», «Русские», «Русские вооруженные силы» и заменять их терминами «Советский Союз», «Красная Армия» и тому подобное. Запрещалось ставить вопрос о разделе земли и распуске колхозов, хотя такие мероприятия имеются в виду в будущем. Немедленное изменение производственных форм хозяйства только увеличило бы вредные последствия вызванных войной нарушений хозяйственной жизни. Так что соображения Геббельса в расчет не приняты. Вообще влиятельность Геббельса в эти дни потускнела. Пульс страны переместился на восток, где фюрер Ставки, окруженный генералитетом. И эйфория первых дней войны прошла, наступили для Геббельса рутинные дни войны. Вдали от Гитлера он острее подвержен неуверенности, шаткости и противоречивости, но порой он и трезвее, и страшится хода событий из-за непредвиденного сопротивления советских войск. 30 июля 1941. Общее впечатление таково, что можно сказать, что большевики на всем фронте действуют под хорошим руководством и прежде всего в обороне быстро применяются к немецкой боевой тактике. Изумительно ловкая деятельность советской авиации, которая под сильной защитой истребителей все еще вмешивается в бои на земле. О кризисе не может быть и речи, но все же дела идут медленнее, чем наши оптимисты это предполагали. Он принимается вспоминать те давние кризисы, которые одолели в свое время национал-социалисты. Как перед взятием власти они оказались отброшены, потеряли 2 миллиона голосов и все же достигли победы. Так будет и в этой войне. Он нуждается в самоуговорах. И повторяющееся отныне обращение к удачливому прошлому – это признак обеспокоенности и снискания Геббельса. Уход в ретроспекцию, поиски опоры. И когда дела и вовсе станут критическими, они вместе с Гитлером, отключаясь от грозной действительности, будут в своих долгих странных беседах погружаться в счастливые времена, когда они шли в гору. 31 июля 1941. Теперь утверждают, та часть прессы, которая на стороне противника Германии, что битва у Смоленска равняется Вердену и что германии истечет кровью. Я возражаю против применения церковной или царской пропаганды. Народы Советского Союза так далеки от церковной и царской России, что здесь вряд ли можно рассчитывать на успех. Русская проблема все же является большей частью загадкой и для людей Западной Европы вряд ли постижима во всех ее подробностях. Россия, утратившая флер загадочности соединив себя договором с Германией, старательно выполнявшая пункты торговых с ней соглашений, воспринималась плоско, стерто, свысока. Упорно, самоотверженно, вопреки всему, сражающаяся непредсказуемая Россия обволакивается снова тайной, загадочностью. Самый большой концерн по руководству культурой и пропагандой. Среди записей в своей фронтовой тетради я нахожу выписанные мной из нашей газеты 27.07.1941 года Такие неожиданные тогда волнующие слова единения, обращенные к нам епископом кентерберийским. Наступит день, когда мы вместе пройдем по всему континенту, и тогда у могил тех, кто пал в бою, и на разоренных землях тех, кто остался в живых, мы вновь посвятим себя делу социалистического строительства. Геббельс тоже отреагировал на это обращение. 31 июля 1941. Настоятель Кентерберийского собора горячо молится за победу Советского Союза. Он получит за это от нас в моральном отношении несколько ударов плетью по лицу. Сопротивление русских очень упорно. Они стоят насмерть. Наша молодая фронтовая группа должна сперва привыкнуть к этому новому образу военного командования. Имели место неудачи, особенно при артиллерийском огне. Тут и там доходило даже до паники. Но в общем и целом немецкие военные части хорошо выдержали кровавое испытание. А в общем фронт настроен оптимистически. Он находится в твердой уверенности, что через пару недель удастся ликвидировать русскую проблему. Подвоз работает превосходно. 1 августа 1941. Сталин и Рузвельт обмениваются письмами. Союз между большевизмом и крупным капиталом стал сейчас полностью очевидным и является очень желательным для нашей пропаганды материалом. Тон московских сообщений стал значительно пессимистичнее, чем до сих пор. Геббельс, используя ситуацию, занят закупкой за границей кинотеатров в больших размерах. Этим он занялся под грохот войны. Нам принадлежат уже сейчас крупнейшие, и самые лучшие театры в Париже и Марселе, а главным образом на Балканах. Владение кинотеатром является лучшей гарантией для проникновения немецких фильмов за границу. Приобретаются они сейчас совсем по дешевке в качестве личной собственности. Происходит это совершенно бесшумно и незримо в большинстве случаев через подставных лиц. Геббельс намеревается забрать в свои руки средства культуры в качестве, так сказать, хозяина дома. Он имеет в виду пространство Европы. Если театры, радиостанции и кинопроизводство принадлежат мне, то так или иначе я определяю, что именно нужно играть, говорить и снимать. Кто после этой войны будет владеть средствами духовного руководства, тот будет определять будущее. Он рассчитывает, что после войны будет создан самый большой концерн по руководству культурой и пропагандой, какой когда-либо до сих пор видела история. И, конечно же, во главе с ним, доктором Геббельсом. Доходило даже до паники. Еще в последней записи от руки 8 июля Геббельс, обдумывая задачи пропаганды на текущий момент войны, оговаривает. «Слишком умная пропаганда тоже не пропаганда». Впрочем, это давно предписано Гитлером и не раз прилежно повторено Геббельсом. «Способность восприятия масс очень ограничена и слаба», писал Гитлер в Майнкамп. «Принимая этого внимание, всякая эффективная пропаганда должна быть сведена к минимуму необходимых понятий, которые должны выражаться несколькими стереотипными формулировками. Самое главное – окрашивать все вещи контрастно в черное и белое». Упрощенность, доходчивость концепции Гитлера и принцип повторов одних и тех же положений снискали ему, как считают исследователи, отзывчивость и успех у масс. В тот же день, 8 июля, Геббельс в Ставке получил от Гитлера установки для пропаганды. И пропаганда Геббельса заработала со всей интенсивностью, несколькими стереотипными формулировками, вколачивая, что это вовсе не Германия, а Советский Союз изготовился всеми вооруженными силами напасть на Германию. И отражая занесенный над Фатерляндом удар... А кое-где уже и попытки нападения Фюру в последний момент, опережая врага, отдал приказ немецким вооруженным силам вторгнуться на территорию Советского Союза и уничтожить военную силу врага. Эта версия нужна была для внешнего обихода перед миром. Для психологической поддержки германской армии. Встретившая впервые такое упорное сопротивление, такую мощь артиллерийского огня, доходила даже до паники. Неся потери, Она должна осознать, от какого опасного врага она уберегла Фатерлянд и сражаться еще ожесточеннее. Нужна эта версия была и для внутреннего обихода, чтобы поднять напряжение и мобилизованность населения, полагавшего, что уже достаточно навоевались, едва выходившего из шока от внезапной новой войны и неподготовленного к тому, что немцы на полях сражений тоже смертны. Надо было внушить, что немецкие вооруженные силы вынужденно и жертвенно отбивались от подступившего противника. Сам Гиббельс, как и Гитлер, сознавал, что никаких военных действий со стороны Советского Союза не ожидалось. «Сталин страшится войны», — не раз записывал геббельс У него не хватит мужества воспользоваться даже возникшей в какой-то момент выгодной ситуацией, чтобы нанести превентивно удар по германским силам, максимально эффективный. И Геббельс язвительно подчеркивал, что Сталин дрожит от страха перед Гитлером, как кролик перед удавом. Донесения германского посла Шуленбурга из Москвы, о чем я уже писал, подтверждали, что Советский Союз не вяжется в войну ни при каких обстоятельствах, лишь только защищаясь от нападения. Все его помыслы и действия пишет маршал Шуков о Сталине тех предвоенных дней. Когда Жуков был начальником генштаба, были пронизаны одним желанием избежать войны и уверенности в том, что ему это удастся. «Сталин не хотел воевать. Мы были не готовы», — сказал мне Жуков. «Он готов был, по-моему, на уступки». В своем заявлении, оно предъявлено на Нюрнбергском процессе, фельдмаршал Паулюс сообщал, что в сентябре 1940 года он был привлечен к работе над оперативным планом нападения на Советский Союз условно именовавшимся Барбароса, Он воспроизвел в заявлении оперативную задачу. Захват Москвы, Ленинграда, Киева, Украины, Северного Кавказа и так далее Чисто агрессивный план. Оборонительные мероприятия планом не предусматривались вовсе. Большевики дерутся упорно и упрямо. 1 августа 1941. Геббельс возвращается с фронта и ставки фюрера. Большевики дерутся упорно и упрямо, но их наступлению, а также обороне, все же не хватает решающего размаха. Это ведь славянский народ, который при решающем столкновении с германской расой всегда терпит поражение. Впрочем, в ставке фюрера положение судят чрезвычайно оптимистично. Открыто признают, что ошибочное приблизительное определение советской боеспособности вело нас в некоторые заблуждения. Большевики все же оказывают более сильное сопротивление, чем это нами предполагалось, и прежде всего они располагают материальными средствами в большем масштабе, чем мы себе представляли. Гебельс приказал изготовить плакаты и развесить их на оккупированной территории России, изображающие хорошее отношение немецких солдат к коренному населению. При этом стиль плакатов должен отличаться от тех, что распространились на Западе, потому что восточный человек знает лишь систему, в которой имеются только господа и слуги. С фронтов продолжает поступать хорошие известия. Будем надеяться, что нам удастся теперь окончательно сломить большевистское сопротивление. 3-8-1941. 4 августа 1941. Не приходится сомневаться в том, что англичане заключили тайное соглашение с большевиками о будущем разделе Европы. Только этим можно объяснить заключение соглашения между Москвой и польским эмигрантским правительством. Получается впечатление, что большевикам, хотя в случае победы, предоставить для господства всю Восточную Европу. 7 августа 1941. В оккупированных областях всюду крайне обострилось положение. Медленное продвижение на Востоке льет воду на мельницу наших врагов. Фюрер решил, что уже сейчас надо начать транспортировать обратно украденные французами в Германии культурные ценности, так как, конечно, будет гораздо труднее при усилении сотрудничества потом начать говорить на эту щекотливую тему. Я проведу это дело вместе с гестапо. Я также считаю неправильным, что сейчас борьба против церкви практически развивается во всех деталях. Такие проблемы можно будет решить после войны одним росчерком пера. Если бы мы до захвата власти показали бы подробно все то, что станем делать после того, как добьемся власти, мы никогда не добрались бы до нее. Геббельс велит давать сводки с Восточного фронта ухарски и дерзко, добиваясь психологического воздействия на население. Но новое положение на фронте не принесло стольких успехов в психологическом отношении, как этого, собственно говоря, можно было ожидать. Лучшей пропагандой являются, конечно, наши победы. Хуже будет, если нам не удастся до начала зимы закончить восточный поход. И весьма сомнительно, что это нам удастся. И, наконец, Геббель сообщает о сенсационном событии, о налете на Берлин советских самолетов.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 Боевая сила советских войск такова, что ее нельзя недооценивать. 9 августа 1941. Москва стремится к усилению партизанского движения. Маршал Ворошилов обратился с воззванием к народу по этому поводу. Мы должны что-нибудь против этого предпринять. Если Италия, как держава оси, не возьмет на свои плечи известную часть тяжести войны, она не сможет тогда претендовать на участие в славе и добыче. Мы переживаем в полночь снова воздушную тревогу в Берлине. Большевики второй раз прорвались с острова Эзель и кружатся несколькими самолетами над столицей, не сбрасывая бомб. 10 августа 1941. Утверждаю, что дезорганизация в советском лагере постепенно возрастает. Но во всяком случае на такое развитие событий рассчитывать нельзя. Большевизм, как идея и мировоззрение, еще очень силен, и боевая сила советских войск такова, что ее нельзя недооценивать. Мы еще не достигли цели. Придется еще вести суровую и кровавую борьбу, прежде чем Советский Союз будет разбит. Геббельс задается трудным вопросом, следует ли его пропаганде пытаться повлиять на политических комиссаров, и приходит к выводу, что это совершенно безуспешно. Речь идет о большевистских фанатиках, которые, как это показывают в сообщении с фронта, сражаются до последней капли крови и в случае, если их положение становится безвыходным, безысходным, кончают жизнь самоубийством. С тех пор, как Гебельс диктует, стиль дневника заметно изменился. Он стал ближе к стилю газетных политических статей. И все же, поуменьшилось самоуверенных наглых выкриков, что звучали в дневнике еще совсем недавно. Русские будут сбиты с ног, как ни один народ, но как ни один народ они оказывают упорное сопротивление. Советская система рассыплется, как труха. Россия разлетится в дребезги, но так и не получилось. Он возлагает надежду на дезорганизацию внутри страны, которая должна же явиться реакцией на тяжелые удары, понесенные отступающими армиями, Но неоккупированные области остаются для нацистской пропаганды герметически закупоренными и пока непроницаемыми, что прямо противоположно прошлогоднему положению во Франции. Франция была государством либеральным, и мы имели таким образом возможность заразить французский народ идеями пораженчества уже зимой 1939-1940 года. Затем она потерпела крах. Все, что происходит в России, странно, не просто поддается обдумыванию, выпадает из стереотипа представления о стране. Уже не скажешь, все идет как по маслу. Впереди нас ждет беспримерный победоносный поход. Уже нет больше речи о молниеносной войне. Вернувшийся с фронта А, делится с Геббельсом. Жизнь у русских играет лишь второстепенную роль. Она не намного дороже, чем стакан лимонада. Поэтому русские расстаются жизнью без единого слова жалобы. Этим объясняется в большей степени то сопротивление, которое противопоставляется большевиками немецким атакам. Сообщение «А» прерывается воздушной тревогой. В Берлин опять пробились несколько советских самолетов. Бомбы они не сбросили, и смутная цель их налетов будоражит народ, но и у Геббельса нет на это ответа. Еврейский вопрос опять сделался актуальным. 12 августа 1941. В настоящий момент большевистская пропаганда овладела опасным лозунгом, в котором она заставляет звучать панславянские мотивы. Правда, это происходит еще в небольшом размере, но мы должны быть в этом отношении очень внимательными и осторожными. Еврейский вопрос опять, прежде всего в главном городе Рейха, сделался актуальным. Мы насчитываем в Берлине в настоящее время еще 70 тысяч евреев. Различные имперские учреждения еще против радикального разрешения этой проблемы. Но я не уступаю. Я также считаю необходимым, чтобы евреи были снабжены знаком. Возвратившийся с Восточного фронта офицер докладывает ему, что подвоз действует замечательно и войска снабжаются бесперебойно. Уже до Смоленска протянута железная дорога. Сам Смоленск, за который долго продолжалась битва, и после 15 июля, когда немцы вступили в город, почти что сравнен с землей. Опасаться того, как бы не возникли связи немецких солдат с русскими женщинами, не приходится, поскольку русские женщины якобы уж очень некрасивы, успокаивает себя Геббельс. 14 августа 1941. В еврейском вопросе Антонеску опять немного смягчился. Евреи должны подписываться на военный заем, и поэтому он им предоставляет целый ряд льгот. Это нельзя считать умным. Он мог бы просто отнять у евреев деньги и использовать их для ведения войны. Но Антонеску в конце концов является лишь генералом, а не политиком. В Англии вновь говорят о предстоящей высадке. лихо лихорадит от этого, но он уверяет себя, что о высадке не может быть и речи. Опирается на одну из Нью-Йоркских газет, утверждающую, что в случае участия США в вооруженном вторжении на континент Рузвельта ожидая второй Дюнкерг, а не поход на Берлин. В самой Германии народ надеется на окончание войны осенью, ведь фюрер в его последней новогодней речи заявил, что 1941 год принесет Германии полную победу. Перед гибельсом, утратившим эту надежду, стоят нелегкие пропагандистские задачи и обосновать ее несостоятельность. 17 августа 1941 Черчилль и Рузвельт совместно отправили письмо Сталину с предложением собрать конференцию в Москве, на которой должна быть установлена помощь оружием Советскому Союзу. Плутократические государства возлагают теперь все надежды на большевизм. Вчера вечером в нашей немецкой радиопередаче во время паузы был слышен иностранный голос. Он использовал эту паузу для выступления против фюрера и против Рейха, и во время передачи в коротких секундных паузах между отдельными сообщениями он делает циничные замечания по поводу передаваемых нами сообщений. До сих пор еще не удалось установить, откуда говорит этот голос, но предполагает, что он говорит через подпольные радиопередачи Коминтерна. Во всех кругах, где слышали об этом происшествии, господствует большое возбуждение. Нет покоя министру пропаганды. К таинственно появлявшемуся над городским советским самолетом добавился еще неизвестно откуда взявшийся вражеский голос, дерзко вторгавшийся в германские радиопередачи. Вопрос стоит о тяжелом кризисе. 17 августа 1941. Фюрер подробно описывает мне военное положение. В прошедшей неделе положение иногда было очень критическим. Мы серьезно недооценили советскую боеспособность и главным образом вооружение советской армии. Мы даже приблизительно не имели представления о том, что имели большевики в своем распоряжении. Поэтому была дана неправильная оценка. Фюрер, например, насчитывал количество советских танков в 5000, в то время как их было 20 тысяч. Самолетов, по нашим предположениям, у них было 10 тысяч, а в действительности они имели больше 20 тысяч. Если даже большая часть этих самолетов не была годна для фронта и устарела по своему типу, то это были все-таки самолеты, которые в критических случаях всегда появлялись в воздухе. Может быть очень хорошо, что мы не имели такого точного представления о потенциале большевиков, иначе, может быть, мы бы ужаснулись назревшему вопросу о Востоке и предполагаемому наступлению на большевизм. Фюрер говорит, правда, что все это не могло бы на него подействовать, но все-таки ему тяжелее было бы принять решение. Если заботы, которые выпали на долю фюрера при неправильной оценке большевистского потенциала, уже были велики и действовали так тяжело на его нервы, то что было бы в том случае, если бы мы имели ясное представление об опасности? На юге Фюрр надеется сделать окончательный прорыв. Антонеску думает занять Одессу в ближайшие дни, тогда вся западная Украина будет в наших руках. Мы получили здесь большие выгоды в отношении промышленности и военного вооружения. Гитлер в передаче Гебблеса имеет намерение Петербург и Киев не брать вооруженными силами, беречь немецкую кровь, а заморить голодом. Если Петербург блокирован, то его план состоит в том, чтобы с помощью артиллерии и воздушного флота не допустить снабжения этого города. От города, вероятно, немного останется. Если нам удастся продолжить танковые прорывы, которые теперь снова усиливаются, то надо надеяться, что тогда мы до начала зимы продвинемся за Москву. И тогда практически по меньшей мере военная боеспособность большевиков будет уничтожена. Большевики имеют еще, правда, на Урале промышленные центры, но второстепенного значения. Они также, само собой разумеется, должны быть когда-то взяты. Может быть, это удастся с помощью воздушного флота. В ходе разговора Гитлер начинает негодовать, что был введен в заблуждение или даже обманут сведениями о потенциале Советского Союза, и это создало большие затруднения в военных операциях. Вопрос стоит о тяжелом кризисе. Во всяком случае, предпосылки его вполне ясны. Нашим доверенным лицам и шпионам еще удавалось проникать в Советский Союз. Они не могли составить точную картину. Большевики прямо пошли на то, чтобы нас обманывать. Мы о большем количестве их орудий вообще не имеем представления. Совершенно противоположно было с Францией, где мы довольно точно знали обо всем и поэтому ни в коем случае не могли быть застигнуты врасплох. Но еще раз Гитлер подчеркивает, что в этой неосведомленности было для него и преимущество при принятии решения о нападении. Если бы он располагал точными данными, кто знает, как бы тогда пошли дела. Редкая до сих пор для Гитлера неустойчивость, быстрая переменчивость оценок одних и тех же обстоятельств, признание, что, зная он о потенциале Красной Армии, он, может, ужаснулся бы и не смог решиться начать войну, передают его шоковое состояние, состояние застигнутого врасплох. И тлеет надежда, что Сталин решится на капитуляцию. Может быть, как думает Фюрур, наступил бы момент, когда Сталин просил бы о мире. Его очень мало что связывает с лондонской плутократией. Он не позволяет Англии одурачить себя. И увидев, что большевистская система стоит перед развалом, и ее больше нельзя спасти ничем, кроме капитуляции, он, конечно, может оказаться быть готовым к этому. На вопрос Геббельса, как поступил бы в этом случае фюрер, Гитлер ответил, что он согласился бы на просьбу о мире, но, конечно, только при условии получения гарантии в виде обширных территориальных пространств и полного уничтожения большевистской армии вплоть до последней винтовки. Большевизм без Красной Армии для нас не является опасным. Прежде всего, если он отогнан назад в азиатскую Россию. Само собой разумеется, что мы позднее должны покончить с находившимися за Уралом большевистскими центрами, так же, как и с Омском. А это уже повторная информация к размышлению для тех, кто и по сегодня всерьез полагает, что Гитлер не помышлял в случае победы затронуть все, что расположено за Уралом. Гитлер убежден, что на Западе все спокойно, вторжение исключено, а Япония вот-вот нападет на Советский Союз, задерживает лишь дождливая погода. В отношении еврейского вопроса фюрер вполне со мной согласен. Он согласен с тем, чтобы установить для всех евреев по всей стране большой, далеко видный еврейский знак, который евреи должны носить. Относительно участия Испании в антибольшевистской кампании все еще не ясно. Испания все еще не пришла к смелому решению. С Франком много не сделаешь. Он только реакционный генерал, а не революционер. Совсем иначе обстоит дело с Италией. Муссолини уже держит народ в своих руках. И, наконец, перло этого монолога, пересказанного Геббельсом. Гитлер говорит, жаль, что сын Муссолини не погиб на войне. Это теперь хорошо мог бы использовать фашизм. Таков фюрер в своем их общем и морализме который в полной мере скажется в задуманном Геббельсом убийстве своих детей. Мы ожидаем благоприятного момента, и тогда все награбленные французами предметы искусства будут сразу отняты у французов и возвращены назад в империю. Получив сообщение, что в одном советском городе население по приказу Сталина сожгло все припасы продуктов питания, Фюру приказал морить голодом этот город. Только такими драконовскими мерами можно удержать так называемых партизан от сумасшедших дел, ставящих на карту их собственное существование. Фюрер вообще стоит за несколько более радикальный курс в оккупированных областях. Мы сидим вместе до двух часов ночи. Этот откровенный разговор Гитлера с Геббельсом – ядро дневника за период с 9 июля по 10 сентября 1941 года. Казалось бы, немецкие армии стремительно наступают, танковые клинья врезаются, рассекают войска противника, обрекая их нередко на окружение. Уже нет числа захваченным пленным, разрушенным городам, сельским пепелищем. А в этом разговоре с Гиббельсом явственно чувствуется подрыв в состоянии Гитлера. И хотя оно будет еще не раз меняться при успешности дел на фронте, но точка отсчета его упадка и деградации – Который он придет, уже здесь, на этом рубеже. Когда Гебель с 8 июля прилетел по вызову Гитлера в Ставку, он застал его воодушевленным, уверенным, полным оптимизма. Тогда он уже считал, что война на Востоке в основном выиграна, что немецкая армия продвинется в течение ближайших дней вплоть до Волги, а в случае необходимости и до Урала. И что о мирных переговорах с большевистским Кремлем не может быть и речи. Теперь же, хотя намерения и цели остались прежними, Гитлер готов вступить в переговоры со Сталиным, если тот будет просить о мире. Все оказалось гораздо сложнее. Невиданное сопротивление и неопознанный потенциал Красной армии превзошли все, что могло себе представить самонадеянное командование вооруженными силами во главе с Фюрером, главнокомандующим. Доходившие до гибельса в последние... Время сведения от лиц, посетивших Ставку, будто фюрер в оптимистичном настроении, вблизи, в доверительном общении с ним Гитлера, не подтвердились. Опять ссылаются на пример Наполеона. Геббельс приписывает англичанам и американцам опасения, что Сталин, недовольный размером их помощи, может склониться к заключению с фюрером сепаратного мира. На самом же деле мысли его крутятся вокруг того, что высказано ему Гитлером с определенной надеждой на такую податливость Сталина. Гемблетт страшится, что русская зима наступит раньше, чем будут достигнуты важнейшие рубежи. 20 августа 1941. Наступающая зимняя кампания является большим пропагандистским тезисом для англичан. Опять уповают... Ноябрь или декабрь, или мороз, или снег, опять ссылаются, например, Наполеона. 21 августа 1941. Усиленно напоминают о примере Наполеона и надеются, что мы застрянем где-нибудь под Москвой, а потом над нами разразится русская зима с морозом, льдом и снегом. 22 августа 1941. Положение в оккупированных областях еще более осложнилось. Прежде всего в Париже положение стало принимать несколько кризисный характер. В определенные моменты нужно показать врагу бронированный кулак и разъяснить дегалистам и коммунистам среди французов, что немецкое государство, которое год тому назад одним походом повергло Францию в прах, не собирается позволить провоцировать себя этому побежденному народу. Знаки для евреев изготавливаются. Проведение этого распоряжения фюрера требует значительных приготовлений. Я надеюсь, однако, продвинуть это дело настолько, чтобы через месяц каждый еврей в Германии был бы снабжен бросающимся в глаза знаком, дающим возможность распознать его как еврея. 24 августа 1941 Керенский объявляется в США и не признает больше за большевизмом никаких шансов. Но все-таки предстоит еще очень тяжелая борьба. Большевики защищаются с ужасным упорством, и пока не может быть никакой речи о прогулке в Москву. Там и сям всплывают слухи о мире, но они не имеют никакого основания. Верно, что всем надоела война, но никто не думает капитулировать. Вероятно, пройдет еще некоторое время, пока мир созреет для того, чтобы выслушать немецкие требования. Геббельс отягощен мыслями о мире. Успехи на Восточном фронте не так уж захватывают его теперь. Эта война не имеет ничего общего с теми войнами, которые до сих пор вела Германия. Слабохарактерное поведение нашего военного коменданта в Париже быстро закончилось. Под нажимом Геббельса военные коменданты сдают распоряжение, согласно которому все французы, находящиеся в немецких руках, рассматриваются как заложники, и что мы будем отвечать на малейшие нарушения в оккупированной зоне расстрела всех заложников. Это распоряжение, конечно, окажет соответствующие действия. Настроение войск еще хорошее, хотя потери иногда крайне высоки. Нагрузка, лежащая на людском составе и на материальной части, неимоверна. Но с другой стороны, то же самое относится и к советским частям, только в усиленном размере. Можно надеяться, что, несмотря на упрямство большевиков, все же в ближайшем будущем будут достигнуты столь решающие успехи, что мы, по крайней мере, до начала зимы осуществим главные цели нашей восточной кампании. Голос по радио из Москвы. 25 августа 1941. Вмешательство московской радиостанции в передаче немецкой радиостанции продолжается беспрерывно и производит постепенно крайне неприятные действия. Геббельс собирает совещание специалистов из правительства, армии и промышленности выработать энергичные меры борьбы против этого. Но все напрасно. Геббельс чрезвычайно уязвлен публичной демонстрацией технической слабости немецкой радиостанции по сравнению с советской. Голос по радио из Москвы, вмешивающийся в наши передачи, все еще слышен. Постепенно это стало публичным скандалом. Все в Германии об этом говорили, и публика постепенно начала видеть в этом нечто вроде спорта и наблюдала внимательно, сумеем ли мы опередить технику большевиков. 26 августа 1941. Дуччи находятся у в ставке Должно быть обсуждено общее положение. И прежде всего эти переговоры должны дать Дуче ясное представление о военном положении. Обычно Гитлер приезжал на фронт неожиданно, не больше, чем на несколько часов. Совещался с фельдмаршалами. Показывался войскам и сейчас же улетал обратно, пишет начальник его охраны Ратенхубер. Исключением явилась поездка Гитлера с Муссолини в 1941 году в Брест-Литовск и Умань. Они посетили в Брест-Литовске только крепость. Проходя с торжественным видом среди руин крепостного сооружения, Гитлер демонстрировал Муссолини мощь немецкого оружия. Вечером Геббельс получил известие о ставке Гитлера. свидание с Муссолинием происходит в полной гармонии. В тот же день Геббельс диктует. Всем ясно, что если нам удастся стереть с лица земли и Советский Союз до начала зимы, то тогда война для Англии практически так же проиграна. Мы получили сообщение, что вюртембергские местные партийные группы заняты в настоящий момент главным образом тем, чтобы достать флажки и гирлянды для встречи победоносных войск. Я немедленно прекращу эту дурь. Нам не так уж просто выиграть эту войну. Геббельс решает посетить лагерь военнопленных. 27 августа 1941. Лагерь военнопленных представляет ужасную картину. Часть большевиков должна спать на голой земле. Дождь льет, как из ведра. Большинство не имеет никакой крыши над головой. Короче говоря, картина нерадостная. Типы, большей частью, не так плохи, как я это представлял. Находятся среди них свежие, с добрыми лицами крестьянские парни. Я с ними разговаривал и пришел к определенному заключению относительно того, что мне было не совсем ясно в большевизме. Большевизм, безусловно, переделал русский народ. Если он не проник еще во все поры нации, то во всяком случае бесспорно, что 25-летнее воспитание и управление народом не прошло бесследно и не могло не коснуться этих крестьянских парней. Правда, никто из этих военнопленных не хочет считать себя большевиком, но это они, конечно, говорят, чтобы произвести на нас хорошее впечатление. Все они антисемиты. Никто ничего не говорит против Сталина. Все убеждены, что Германия выиграет войну, но говорят это они для еще большего расположения в свою пользу. Все считают немецкий народ храбрым и более развитым, чем русский народ. С другой стороны, они настолько тупые вовсе не животные, как об этом создается впечатление при просмотре нашей кинохроники. Наша сторожевая охрана несет тяжелую службу находиться ежедневно в этом вонючем лагере, иметь общение с подобными типами. Мы бродим под проливным дождем по лагерю в течение двух часов, видим группу пленных около 30 человек, находящихся за проволокой. Они в чем-то провинились и их хотят тяжелым наказанием вернуть к здравому смыслу, ханжеский поясняет Геббельс. Однако, при посещении такого лагеря военнопленных можно получить странный взгляд о человеческом достоинстве во время войны. И вместе с жалобами на погоду Гебель заключает описание этого дня посещения лагеря военнопленных. Нам не так уж просто выиграть эту войну. Но он повидал лишь малую часть того, что происходило в подобном лагере. О злодеяниях по отношению к военнопленным и к мирному населению в осуществлении доктрины уничтожения низших рас славян собраны тома документов. 28 августа 1941. Сообщения СД указывают на падение настроения в народе. Внутри страны процветает черная биржа. По-прежнему не дают покоя Московской радиостанции, включающаяся на волну немецкой радиостанции. Геббельс намеревается связаться с авиацией, чтобы она как можно скорее уничтожила бы эту радиостанцию посредством бомбардировки. Но как? Московская радиостанция постоянно включается в германские передачи. Во время наших передач «Последних известий» московский диктор делает каждому переданному известию злобный и полемический комментарий. 5 сентября 1941 Народ требует, наконец, осуществления наших прогнозов и обещаний. Мы неправильно оценили большевистскую силу сопротивления. Мы располагали неправильными цифровыми данными и на них базировали всю свою информационную политику. 8 сентября 1941. Для серьезных опасений в настоящее время нет особого повода, но, с другой стороны, не нужно забывать, что военное развитие все-таки не таково, как это было бы желательно. Что могло бы случиться, если бы сейчас внезапно наступила зима? Этого никто не может сказать. К этому еще известный разлад между фюрером и Браухичем. Браухич не на достаточной высоте, чтобы выполнить те большие задачи, которые стоят перед главнокомандующим восточным походом. По плану Барбаросса нападение на Советский Союз было назначено на 22 мая 1941 года осуществить оно тогда, немцы оказались бы в существенном выигрыше, получив лишний месяц до прихода зимы, который страшит ни одного Геббельса. Но Греция спутала планы. Я попала в Грецию несколько лет тому назад, в день Охи, национального праздника Греции. Когда в октябре 1940-го в Грецию вторглись войска фашистской Италии, на ультиматум капитулировать тогдашний правитель страны ответил, что должен спросить волю народа. Народ Греции ответил «Охи! Нет!» И поднявшимся народом был дан отпор итальянцам, они были изгнаны из страны. Но в апреле 1941 на страну напала в нацистская Германия. Началась неравная борьба маленькой Греции с разбухшей военной мощью фашистской Германии, уже подчинившей почти всю материковую Европу. Эта героическая, стойкая и трагическая в своей обреченности и тем еще более величественная борьба связала немецкую армию, затянувшейся здесь, на Балканах, войной. Компания в Греции нашу материальную часть сильно ослабила, объяснял Гитлер Геббельсу причину оттяжки наступления на Россию. Поэтому это дело немного затягивается. День, когда народ сказал капитуляции нет, отмечает страна. И в праздничном шествии шли самые маленькие граждане, трогательные, в белых блузочках, каждый с маленьким государственным флажком в руке. Я взволнованно думал о том, как связанным из Грецией этим днем Охи, героической борьбой ее народа, повлиявшей на ход войны. «Большая желтая звезда Давида». По моему мнению, было бы лучше теперь вообще отложить церковный вопрос. Политикой булавочных уколов против служителей церкви, которую ведут различные местные организации партии, мы ничего не добьемся. Церковную проблему надо решать после войны. После победы нам легко будет путем одной генеральной чистки преодолеть все трудности. 18.8.1941. Геббельс старается разъяснить и Борману, самому яростному гонителю церкви, что в церковном вопросе нельзя доводить до острой борьбы. Все эти проблемы могут быть и должны быть разрешены после войны. Иначе обстоит с еврейским вопросом. Все немцы в настоящий момент против евреев, занес Геббельс в дневник 18 августа, приступая к проведению антиеврейской кампании на новом этапе. 20 августа 1941. Я начинаю срочно активизировать еврейский вопрос. Так как фюрер разрешил мне ввести особый знак для евреев, то я думаю на основании этого позволения быстро покончить с переметкой евреев, не приводя законных обоснований для вызванных положением вещей реформ. Еврейский знак должен представлять собой большую желтую звезду Давида, поперек которой будет написано «Еврей». «Кроме того, — продолжает Геббельс, — фюрер согласился на то, что я могу по окончании восточной кампании выслать всех берлинских евреев на восток. Хотя нужно преодолеть еще сильное бюрократическое, а частично и сентиментальное сопротивление, но я не позволю меня этим не провести, не ввести в заблуждение. Я начал борьбу против еврейства в Берлине в 1926 году, и мое честолюбие не будет удовлетворено, не успокоится» не отдохнет до тех пор, пока последний еврей не оставит Берлина. Церковный вопрос и еврейский вопрос – оба введения палача Эйхмана. И хотя они по-прежнему вместе в том же тайном отделе, но на поверхности они на этом этапе разведены. В церковном вопросе вынужденное временное смягчение. Война признана неподходящим временем для решительного преследования и разгрома церкви. отложено до завершения войны. Тогда как для еврейского вопроса война – самое время для активизации антисемитской пропаганды, постоянного подстрекательства. Все накапливающееся в Германии недовольство, когда очевиден срыв обещанного Блицкрига и тяготят низгода войны, усталость, бомбежки, жертвы в городах и потери на фронте, всю эту ожесточенность можно аккумулировать в антисемитизме, направить против евреев. Виноваты во всем евреи. Не важна бессмыслица, отсутствие реальных доводов, чем надуманнее, абсурднее, и это уже проверено, тем убедительнее для извращенных абсурдом нацизма людей. Геббельс, уже неожиданно признавший, что пропаганда, которой он постоянно кичится, всего лишь золушка немецкой политики в это военное время, надеется, как видно, вывести ее в принцессы с помощью рьяной антисемитской кампании. В пору борьбы за власть Гитлер говорил Раушнингу, своему до поры единомышленнику, который, порвав с ним, написал содержащую их разговоры книгу. Антисемитизм является удобным эволюционным средством. Антисемитская пропаганда во всех странах является почти необходимым условием для проведения нашей политической кампании. Вы увидите, как мало времени нам потребуется для того, чтобы перевернуть представления и критерии всего мира, только и просто с помощью нападок на еврейство. Вне всякого сомнения, это самое сильное оружие в моем пропагандистском арсенале. Это же утверждается в «Майнкамф», хотя долго воспринималось многими всего лишь как взвинченные ораторские пассажи, тогда как позже они предъявили на практике свою вполне рациональную суть. Отношение к евреям России имеет еще и дополнительную окраску. В конце Майнкамф есть примечательный итоговый абзац. Это там, где Гитлер закрепляет сказанное: Когда мы сегодня говорим о новой земле и почве и Европе, мы можем в первую очередь думать только о России и о подчиненных ей окраинных государствах и дальше. Сама судьба, кажется, указывает нам сюда своим пальцем. Предав Россию большевизму, она лишила русский народ той интеллигенции, которая до сих пор руководила и обеспечивала государственное устроение. Организация русского государственного здания была не достижением государственно-политических способностей славянства в России, а скорее удивительным примером государственно-строительной деятельности германского элемента, в низшей по ценности расе. Сотни лет сдирала Россия оболочки с этого германского ядра. Сегодня оно почти полностью уничтожено. На его место пришел еврей. Но евреи, по гитлеру, не могут надолго сохранить мощное государство, так как не обладают организационным элементом. Огромное государство на Востоке созрело для гибели. И конец еврейского руководства в России будет и концом России как государства. Мы избраны судьбой стать свидетелями катастрофы, которая будет мощным подтверждением народной расовой теории. И в чемодане Геббельса, в папке его жены, хранились предсказания ясновицы, которые в дни военного злосчастья немцев обещал, Я приводила это в начале. Победу, завоевание земель до Урала, изгнание евреев из России и распад ее на мелкие обособленные образования, конец ее государственности. Это своего рода перефраз установок, содержащихся в Майнкампф. В августе 1941 года Геббельс договаривается с Гитлером о высылке после войны на восток оставшихся в Берлине 70 тысяч евреев. Еще нет в дневнике речи об окончательном решении еврейского вопроса этой банды, хотя Геббельс нередко вуалирует то или иное в дневнике или опускает. Но пока он занят изготовлением «Звезды Давида» как меры выявления евреев, издевательства, гонения и сгойством.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 В оккупируемых европейских странах немцы повсюду селяли евреев в гетто, намеренно обрекая на вымирание, на непосильный рабский труд и на голодную смерть. Но организованное убийство евреев и в таких масштабах применено гитлеровцами впервые на оккупированной советской земле похоже что приступая к захвату земель по меньшей мере вплоть до урала гитлер связывал задачу уничтожения государственности советского союза также и с тем чтобы еврейский элемент в нем прекратился хотя допустимость этой мысли условно но не следует и вовсе ею пренебрегать исходя из приведенного выше начались массовые расстрелы евреев на окраинах городов и в лесах во рвах украины белоруссии россии И вместе со спецподразделениями вовлечены были войсковые части. Об этом мне не раз доводилось слышать на фронте от взятых в плен немецких солдат, участников этих акцион, как они называли захват и убийство евреев. В следующем году под Берлином в Анзее состоялось окончательное решение, повергшее в замешательство даже матерова Геббельса, отчего он, правда, быстро оправился, благодаря давнему девизу «вжиться», и стал одним из активнейших деятелей, проводников этого адского заговора. Речь о документе, предваренном грифом «Секретное дело государственной важности». Это протокол Ванзеи от 30 января 1942 о планах уничтожения 11 миллионов евреев, живущих в разных странах мира. В протоколах это названо «Совещанием об окончательном решении еврейского вопроса» когда спел исполненный заказ на газовую камеру, душегубку. Националистическое безумие и чудовищный нацистский рационализм и растленность народа – все сошлось в этом невиданном за всю историю человечества преступлении. Этот дневник обрывается 10 сентября 1941. -го. Из последней записи. «Мы должны постепенно подготовить народ к ведению продолжительной войны» распространением необоснованных иллюзий нужно покончить. Мы и в дальнейшем не будем утруждать себя требованиями капитуляции Ленинграда. Он должен быть уничтожен почти научно обоснованным методом, вторит Геббельс Гитлеру. Солдаты, перед вами Москва. 8 сентября 1941 года немецкие войска владели Шлиссельбургом. Это было началом блокады Ленинграда, отрезанного суши. Связь со страной оставалась только по Ладожскому озеру и по воздуху. 18 сентября Гитлер запретил принимать капитуляцию, если она будет запрошена от Москвы или Ленинграда. 30 сентября был отдан приказ германским вооруженным силам начать генеральное наступление на Москву. 3 октября германские войска вступили в Орел, оставленные обороняющимися частями, рвались к Калинину, Москву брали в клещи. Мимо моих окон шли по Ленинградскому проспекту на ближний фронт отряда народного ополчения. А в обратную сторону от Волоколамского шоссе, куда доставляли с фронта, так близко был он, раненых, их привозили троллейбусы маршрута номер 12. В эти дни и я вступила в армию. 20 октября в Москве введено осадное положение. Немцы были уже в пригородах Москвы. Только с двух московских вокзалов еще отправлялись поезда в вглубь страны. Наступил ноябрь. Этот месяц, как указывает маршал Жуков, был самым критическим для Москвы. У меня сохранилось возвание к немецким солдатам. Солдаты, перед вами Москва. За два года войны все столицы континента склонились перед вами. Вы прошагали по улицам лучших городов. Осталась Москва. Заставьте ее склониться, покажите ей силу вашего оружия, пройдите по ее площадям. Москва — это конец войны. Верховное командование вермахта. 2 декабря немецкие танки появились в Химках. Это был разведбатальон с задачей закрепиться. Но в конце ноября, начале декабря, немецкое наступление под Москвой было остановлено. 5-6 декабря Красная армия под командованием Жукова внезапно для немцев перешла в контрнаступление, отбросив от Москвы противника. Отступление от замерзающих, занесенных снегом полчищ, походило на исход армии Наполеона. По дороге на фронт я видела откатившиеся от Москвы брошенные подбитые грозные танки Гудериана, раздавившие своими гусеницами Европу и угрожавшие Москве. Два немецких командующих соединениями умерли в дни отступления. Командующий сухопутными силами Браухич вынужден был подать в отставку. Гудериан был отозван, подвергся опале. Гитлер признавался Гебесу, что отступление его армии, понесшее поражение на подступах к Москве, было для него кошмаром, и что, прояви он, Гитлер, хоть на мгновение слабость, фронт превратился собой в оползень, И приблизилась такая катастрофа, которая наполеоновскую отодвинула бы далеко в тень. 12 декабря Гильтер издал приказ о применении смертной казни к лицам из местного населения за любой проступок. На мирном населении вымещали ярость за отступление немецких войск. В январе немецкий фронт остановился под Москвой, рубежом стал Ржев. Ржевско-вяземский плацдарм Здесь больше года шло сражение на ближних к Москве подступах. Какие же это были тяжелые, кровопролитные, затяжные бои, унесшие немыслимое число человеческих жизней по обе стороны фронта. Немецкие генералы и фельдмаршалы были потрясены, испытав впервые на третьем году войны поражения сочли его началом катастрофы и настаивали на отводе войск вплоть до границ Рейха. Но война продолжалась. Немецкое фронтовое командование запрашивало теплую одежду для солдат у интенданства, рассчитывавшую, что в молниеносной войне в летние месяцы она будет излишней. И в ответ на запросы на фронт слались инструкции, как уберечься от холода. Одна из них попалась мне. Памятка о больших холодах. Советов много. Нижнюю часть живота особо защищать от холода. Прокладка из газетной бумаги между нижней рубашкой и фуфайкой. В каску вложить фетр, носовой платок, измятую газетную бумагу или пилотку с подшлемником. На рукавнике можно сделать из старых носков. Кто был в ту первую зиму на фронте, знает, как выглядел замерзающий немецкий солдат. Замотанный поверх пилотки в бабий платок, в огромных соломенных ботах, в которые вставлялся холодный сапог, стоял он в боевом охранении и весь в сосульках. Таким случалось, он и в плен попадал. Во вторую зиму на нашем участке фронта под Ржевом немецкие солдаты были уже одеты в теплые стеганные комбинезоны.